Глава седьмая Они вышли к реке, правее лестницы и пристани. Сильно пахло сиренью и лопухами. Размашистый закат охватил северо-западный край неба. Река отражала его во всю ширину, от берега до берега мягкий, желтовато-палевый свет. Укутанные в заросли откосы казались под этим небом и рядом с водой почти черными. Между откосами и водой на плоском береговом пространстве были рассыпаны оранжевые кляксы костров. Было их не меньше десятка. Витя повел Валерия вниз по извилистым тропинкам, репейник шуршал по штанинам и рукавам. Спустились, перешли заброшенные рельсы, оказались на сухом песке, который тут же стал забираться в кроссовки. Ближний костер горел в шагах в десяти. Несколько мальчишек и девочка, человек семь, сидели у него под ковой. Лица казались бронзовыми от огня. Девочка что-то говорила, ребята иногда смеялись. Трое парней лет шестнадцати, волосатые, с гитарой, подошли к этой компании, остановились за спинами. Затренькали струнами, но пришельцев заоглядывались. «Вы чего?» — сказал один из мальчиков. «Да так, постоять у огонька или посидеть», — отозвался гитарист. «Развели бы свой, сидели там», — недовольно посоветовала девочка рассказчица. «А тут, значит, у вас тесно», — укоризненно заметил один из волосатых. «Вы будете бренчать и песни петь», — разъяснила девочка, — «а мы про свои дела разговариваем». «Пошли, юноши, нас тут не поняли», — подвел итог парень с гитарой и сопроводил слова скорбным аккордом. «Да вы не обижайтесь». Тонким голосом попросил самый младший мальчик. «Хотите, мы вам головешку для растопки дадим?» «Сами вы головешки», — сказал гитарист. Прочем добродушно, и трое зашагали по песку. «Миролюбивый народ», — заметил Валерий. «Другие бы, чего доброго, напинали ребятишкам и узурпировали территорию». «Сразу видно, что ты не здешний», — откликнулся Витя. На здешних берегах такого не бывает, особенно там, где костры. Они подошли к огню. Ребята у костра опять заглядывались, так же, как на тех троих. — Витя, привет! — узнала подпоручика девочка. Глянула на Валерия, сказала и ему. — Здрасте. — Мы мешать не будем, — сказал Витя. — Только один вопрос. — Лыж, не видели? — Видели. Он тут вместе с сестрой проходил. — И со стулом. «Наверное, он у другого костра!» — охотно заговорили мальчишки. «Спасибо за информацию. Будем искать». «А что случилось, Витя?» — осторожно спросила девочка. «Да ничего не случилось. Надо решить одну научную проблему», — солидно разъяснил Витя. «А то, может, он у кого-то стул увел без спроса», — высказал догадку мальчишка, чьи веснушки бликовали от пламени, как медная чешуя. «Балда! — осудила его девочка. — Не стыдно молоть чепуху?» Ребят захихикали. Самый маленький, большеглазый, стриженный под машинку. Вдруг вытянул шею и спросил шепотом заговорщика. «Витя, а правда, что утром двое подрались у водокачки?» «Ну, было дело». «А из-за чего?» «Я откуда знаю?» «Ты же все знаешь!» — чуть игриво заметила девочка. «Может, и знаю, но не разглашаю». Валерий почувствовал, что под шутливым тоном подпоручик Петряев прячет нежелание говорить о неприятном. Впрочем, Витя добавил. «Если охота, спрашивайте у командирша Лопушинской. Это ее кадры». «Нифига себе!» — почему-то изумился веснущатый мальчишка. Витя слегка дурашливо козырнул ребятам, а Валерий шепнул. «Сваливаем, а то слишком любопытные» когда отошли валерий спросил а что за драка ну два пацана поспорили о чем то один не сдержался и другому по носу а тот в ответ по скуле под глазом фингал хм, сенсация даже местное тв заволновалось будем делать сюжет для новостей хорошо что мэр узнал запретил бред какой то фингал сенсация Запрыгнул в голове у Валерия, но спросила на другом. «А разве мэр имеет право запретить передачу?» «Ну, не то, что запретил, а сказал, вы что, люди, спятили?» «Чуден ты, город Инск!» «А ты думал?» — согласился Витя. Они шли от костра к костру. У огней сидели разные люди. «Взрослые, подростки и совсем небольшие ребятишки. Кто-то пел под гитару, кто-то вел разговоры, кто-то сдвигал головы над экранами компьютерных плашек. В руках мужичков поблескивали жестяные банки, едва ли с Кока-Колой. Видимо, такое здесь не возбранялось. А лыши нигде не было. Зато одного из костров прослушал Валерий целую лекцию». У огня сгрудился десяток ребят и девушек, по виду старшеклассники или первокурсники. Среди них был один взрослый, не старый, но лысый дядя, с оттопыренными, как у лыша, ушами. Он вещал. «Отрицать роль высшей идеи в деле строительства мироздания, конечно, можно. Однако отрицание никогда не несло в себе позитивного начала». «Ну ладно, допустим, кристалл Вселенной возник сам по себе из ничего».